Глава 10 Став с подоконника, Евгений Павлович опять взял под мышку портрет и спустился к выходу. На улице остановился в раздумье, размышляя, куда идти. Вспомнилось, что неподалеку, в кварталах в трех, жил корпусный еще товарищ Преклонский. Приклонский рано вышел в отставку и перешел на службу по Министерству иностранных дел. Но дружеские отношения остались. Встречались часто до последнего времени и встречались сердечно. Евгений Павлович вздернул бородку и, склоняясь на левую сторону под тяжестью портрета и мешка с вещами, зашагал по тротуару. У Преклонских долго и подробно опрашивали через закрытую дверь, кто, зачем, по какому делу, кому. Евгений Павлович еле мог отвечать. Прогулка по улицам окончательно обессилила его, и когда, наконец, дверь открыли, он почти повалился в переднюю. Преклонский встретил генерала в крошечной комнатушке. Она вся была занята естественно огромной тахтой, крытой персидским ковром и письменным столом. — Здравствуй! — Здравствуй, приветствовал он Евгения Палча. — Давно тебя не было видно. Ты простишь, что я тебя принимаю в таком закуте. «Но видишь ли, нас совсем стеснили, у нас только две комнаты на пятерых остались, да вот мой хлевушок!» Преклонский говорил каким-то спешащим, пляшущим голосом, все время беспокойно оглядывался по сторонам и вздрагивал. «Трудно мне было бы побывать у тебя», — ответил, присаживаясь на кончик дивана генерал, — «ведь я только сегодня вышел на свободу. Я два месяца просидел заложником». Глаза Преклонского сметенно округлились и впились в генерала «Как? Ты был арестован? Где?» «Я сидел в отдельном арестном доме Чрезвычайной комиссии Литейного района», — точно рапортуя, — ответил Евгений Палч. Преклонский заметался по комнатке, споткнулся о диван, схватил к чему-то со стола вытиралку для перьев, повертел ее, бросил и испытующе посмотрел на Евгений Палча. «Значит, ты бежал, — сказал он с уверенностью, — ты бежал, бежал!» «Что с тобой?» — генерал удивленно вскинул бородку. «Почему тебе забрело в голову, что я бежал? Почему ты так нервничаешь? Меня просто выпустили!» Преклонский предостерегающе поднял указательный палец и, нагнувшись к самому лицу Евгения Павловича, покачал пальцем перед его носом. Тита-тита, -ти сказал он, — расскажи кому-нибудь другому, я же не мальчик!» Я знаю, что оттуда не выпускают. Ты можешь меня не бояться, я тебя не выдам. — Да ты с ума сошел, — вспылил генерал. — Я повторяю тебе, меня выпустили. Я пришел к тебе с просьбой временно приютить меня. Преклонский отшатнулся. Щеки его отвисли, как подолу пьяной бабы. — А почему ты не пошел к себе на квартиру? — спросил он, хитро подмигнув. — Но ведь мою квартиру отняли у меня. Меня считали уже умершим. «Мне некуда деваться. Я хочу переночевать у тебя и посоветоваться, что делать дальше». Преклонский рассматривал Евгения Павловича с недоверчивой смешкой, едва он договорил, забормотал, «Ну, ну, конечно, Но почему ты не хочешь сказать, а придумываешь всякие небылицы о своей квартире, и потом...» «Потом», — Преклонский понизил голос до шепота, «я прошу тебя не оставаться у меня». Не пойми, это ложно, я не забываю старой дружбы, но, понимаешь, на меня донос за доносом я сам каждую минуту жду ареста. Наконец, у меня дети. Если тебя обнаружат, нам всем крышка. Пойми мое состояние. Но мне же некуда идти. У меня нет крова на эту ночь. Как хочешь, но я не могу уже уйти, ведь поздно. Я пересплю на этом диване. И утром уйду, если уж ты не веришь мне и так боишься, — горько сказал Евгений Павлович. Преклонский заметался по комнате, сжимая голову. — Женя, послушай, ну что хочешь? Ну, тебе денег надо, я дам, но только уходи, ей-богу. Ну, я на колени перед тобой стану. пожалей моих детей, — залепетал он, потеряв последние крохи мужества и по собачьи заглядывая в лицо Евгений Павловича. Евгений Павлович охнул. Мутная струя холода медленно подползла к гортани, и было смертельно противно и страшно, что этот испугавшийся человек действительно станет на колени. Он поднялся с дивана, задергал вбородкой, обронил с тихими от того ужасным презрением. «Успокойся, уйду». Преклонский мгновенно просиял. — Ну, я же знал, что ты старый хороший друг и не захочешь подвести меня. Может, тебе в самом деле денег надо? Или вот что, я напишу тебе записку к одному верному человеку, он приютит тебя. Засуетился он, кидаясь к столу и схватывая блокнот, но сейчас же отбросил его и обнял Евгения Павловича. Генерал сухо отстранился. — Не тронь меня! — вскрикнул он и брезгливо повел побледневшими губами. Подняв с полупортрет, он, не глядя на Преклонского, не прощаясь, молча пошел один к выходу, отпер дверь и спустился на улицу. Дождь, уже начинавший накрапывать, когда Евгений Павлович подходил к квартире Преклонских, теперь хлестал со всей неистовой осенней разнузданностью. Казалось, что в темноте вечера на черной глинцевитой от воды улицы, Торопливый споры работает огромный ткацкий станок, выпрядывая серые, звонкие и мокрые нити. У первого же крыльца Евгения Павловича обдала потоком воды с подъезда. Леденящие струи обожгли голову, поползли за воротник шинели, покрыли новеньким лаком стекло портрета. Генерал отскочил и с испугом прижался к выступу дома. Что-то, лежащее во внутреннем кармане, больно вдавилось ему в ребро. Бессознательным движением Евгений Павлович вынул мешавший предмет, и в секущейся темноте дождя различил тусклый блеск золотого бурханчика, подаренного расстреленным туркой. Он подержал фетиш в руке, осторожно положил его обратно и, словно решившись, поспешно в припрыжку зашлепал по дождевым лужам. После часового ковыляния по мертвым улицам вдалеке замерцала тусклая электрическая лампочка над крыльцом. Дойдя до нее, Евгений Павлович перевел дух и, сняв с головы мокрую фуражку, стряхнул с нее воду. После этого он решительно толкнул дверь. Поперек ступенек вытянулась винтовка, и часовой в тяжелых бутцах прекратил дорогу. «Кто такой? Нельзя! Пропуск!» — сурово крикнул он. Евгений Павлович умоляюще взглянул на Часового. «Комендант дома?» — спросил он, цепляясь за последнюю надежду. «Какой комендант?» «Да на же! Арестного дома! Кухтин!» Часовой недоуменно выпилил раскосы и щелки на фантастическую фигурку в мокрой шинели, держащую под мышкой портрет женщины, и, пожав плечами, крикнул наверх гулко и отрывисто. «Разводящий!» «Поклич коменданта! Пришли до да его тут!» «Посядь, товарищ, здесь!» — показал он Евгению Павловичу концом штыка на розовом раморной выступ лестницы. Евгений Павлович присел на выступ. Часовой продолжал разглядывать его и спросил, наконец, «Промок, дедушка!» Евгений Павлович бессловесно кивнул и знобко стукнул зубами. Часовой жалобно скосился. «Чайку бы тебе сейчас хлебнуть, дед, да на печку залезть!» — сказал он ласково-насмешливо. — А за каким то делом до коменданта? Сидит тут у тебя кто из родственников? Но Евгений Павлович не ответил. Загрохотали быстрые шаги, хлопнула дверь, и разгневанный голос коменданта, появившегося наверху лестницы, бросил вниз в полумрак. — Какого хрена там приперло? — Спокою, отчертение, сказано вам, прием до шести. Евгений Павлович встал и вытянулся из последних сил по-военному. — Это я. «Адамов!» Комендант через две ступеньки обрушился вниз и схватил генерала за плечи. «Адамов? Зачем?» Евгений Павлович отчаянным движением сбросил руки и вцепился в гимнастерку коменданта. «Возьмите меня обратно!» — простонал он прерывающимся голосом. «Возьмите меня! Расстреляйте меня лучше! Мне больше некуда! У меня нет дома! Нет ничего! Меня отовсюду выгнали! Я не хочу умирать на улице!» Часовой торопев, с вопросом смотрел на коменданта, комендант тоже растерялся. Выкрикнув, Евгений Павлович уронил лицо в измызганную гимнастерку коменданта и затих. «Да ты пей! По боли пей, Адамов!» — говорил комендант, наливая из очерненного медного чайника четвертую кружку коричневого, пахнущего дегтем и валерьянкой суррогатного чая. «Пей, брат, да отвалу, а то совсем скопутишься! А как чаю нахлещешь, полное пузо, я тебе еще рюмашку в самогону дам, глотку продернуть, а ось не захвораешь!» Евгений Павлович сидел на комендантском диване, голый, закутанный в комендантскую шинель. Ноги были завернуты в рваное одеяло. Он, медленно обжигаясь, отхлебывал чай, и усталая пустота его глазных впадин отражалась в зыбком зеркале кружки. Комендант бросил чай кусок рафинада. Вот мы тебе и подсластим. Этого твоего дом домкомбеда я в два счета устасаю завтра, и получай ком-то обратно. Евгений Павлович отрицательно повел головой. Мысль о возвращении в мир, где ему не нашлось места, показалась ему ужасной и пугающей. Он робко возрился на коменданта. Сквозь теориновые щеки коменданта проступило простое, жалостливое, человеческое. «Нет, я не хочу опять туда. Мне тяжело вернуться к прошлому», — с натугой сказал генерал. «Разрешите мне остаться здесь? Я недолго проживу». Комендант всклокочил волосы на голове. «Старик ты, конечно, хороший». «Что надо?» — сказал он раздумчиво. «Не схож с буржуазиатной сволотой. И душа в тебе, человече, хоть овечье. А только на каких правах тебя можно оставить? Арестовать тебя заново я не справен. На каких таких основаниях без мандата? А так оставить тоже не погладят по головке». Оба помолчали. «Может быть, можно мне найти какое-нибудь дело маленькое?» «Переписку в канцелярии или...» «Возьмите меня солдатом», — неожиданно сказал генерал. Комендант откинулся на стуле, вытаращился и заливисто захохотал. «Нет, и не нельзя. У нас на переписке партийные сидят. Переписка секретная. А в красногвардейце куда ж тебе при твоем возрасте?» «Да и не дело». Вдруг нахмурясь пониженно отрезал комендант. «У нас работа тяжелая». «Стрелять приходится. Даже если особую злобу на буржуев иметь, и то подолгу не выносят, сворачиваются, а тебе и совсем негоже. Евгений Павлович закрыл глаза и вздрогнул. «А вот что, — продолжал комендант веселее, — погодь, ты ведь стирать маракуешь?» Евгений Павлович кивнул. «Ну вот, ха, жалуются арестанты, что грязь, бельишка многие сменить не могут». Костерушку взять нельзя, баба, а у меня тут такие кобели подобрались, одно похабство пойдет, хоть молодая, хоть столетняя. Вот, ежели желаешь, дадим тебе двойной паек и работать бак тебе приспособим, и все. Которым недостаточным арестантом даром стирай, а с буржуев драть можешь почем захочешь. Ладится? Генерал пожевал губами, отхлебнул чай. После первой секунды ошеломляющего изумления сделалось смешно и почему-то не бывало радостно, как в детстве, когда задумывалась необыкновенная и задорная шалость. Так с этой просветленной открытой улыбкой и сказал коменданту коротко Спасибо, товарищ, и с теплым удивлением почуял, как для самого себя странно, легко и значительно прозвенело до сих пор вязкое, застревавшее в зубах слово tavarish.